2. В эту ночь, впервые за много месяцев, к Роланду пришел глубокий сон без видений. Стрелок спал, крепко стиснув в руке, не вполне законченный ключ. 3. В другом мире, но под сенью того же Ка Тета, Джек Чемберс видел самый живой и яркий в своей жизни сон. Во сне... Джейк пробирался древним бором. Вернее, уцелевшей от вековой чащобы мертвой зоной бурелома и неряшливого кустарника, который чрезвычайно досаждал мальчику, царапая щиколотки и норовясь тянуть с ног кроссовки. На пути Джейка встала неширокая полоса более молодых деревьев. Альха, подумал он, — или, может быть, буки? Городской ребенок о деревьях он знал только, что у одних бывают листья, а у других — хвоя. Меж них обнаружилась стежка. Прибавив шагу, Джейк двинулся по ней. Впереди просматривалась то ли поляна, то ли просека. Не доходя до прогала в зарослях, Джейк остановился, углядев с правой стороны что-то вроде каменного указателя и сошел с тропы посмотреть. В камне были вырезаны буквы, но разрушительное действие времени так сказалось на них, что разобрать надпись не удавалось. Наконец Джейк закрыл глаза, чего никогда прежде во сне не делал, и обвел каждую букву пальцами, как слепой, читающий по Брайлевской системе. В темноте под веками все они обрели очертания и, наконец, сложились связанную фразу, отчетливо проступившую синим огненным контуром. Путник за сим пределом лежит срединный мир, меж межземелье. Спящий в своей постели Джейк подтянул колени к груди и покрепче сжал ключ в руке, зарывшийся под подушку. — Межземелье, — подумал он, — ну, конечно же, Сент-Луис, и Топека, и страна Оз, и всемирная ярмарка, и Чарли, чух-чух. Джейк из сна открыл глаза и заспешил дальше. Поляна за деревьями оказалась залита старым, растрескавшимся асфальтом. Посередине желтой выцветшей краской был нарисован круг. Джейк понял, что перед ним дворовая баскетбольная площадка. Даже раньше, чем увидел у дальнего ее края, у штрафной линии, мальчика с пыльным старым Уилсонсовским мечом. Мяч раз за разом взлетал и аккуратно проскакивал в кольцо без сетки. Бросок, очко, бросок, очко. Баскетбольная корзина торчала не на щите, а на чем-то вроде закрытого на Оска или торговой палатки. Запертая дверь будки была раскрашена чередующимися диагональными черными и желтыми полосами. За дверью, а может быть под ней, Джейк расслышал мерный грохот могучих машин. Эти звуки почему-то тревожили, пугали. — Не наступи на роботов! — не оборачиваясь, предупредил мальчик с мечом. По-моему, они все дохлые, но на твоем месте я бы не рисковал. Джейк огляделся и увидел на асфальте площадки несколько разломанных на части механизмов. Один напоминал мышь или крысу, другой не топыря. Почти у самых ног Джейка двумя ржавыми кусками лежала механическая змея. «Ты — это я?» — спросил Джейк, делая шаг к мальчику у корзины, но понял, что это не так, даже раньше, чем тот обернулся. Мальчик был больше Джейка и старше, самые меньшее лет тринадцати. Волосы потемнее, и глаза, — увидел Джейк, встретившись с незнакомцем взглядом, не голубые, как у него, а светло-карие, с зеленью ореховые. А по-твоему, как? — спросил странный мальчик. Мяч ударился об асфальт и очутился у Джейка, «Нет, конечно, Джейк словно извинялся. Просто недели три назад меня как напополам разрезало». Он проворно присел, бросок с центра площадки и, мяч прочертив высокую параболу, беззвучно пролетел в кольцо. Джейк пришел в восторг. Однако тут же сделал не слишком приятное открытие. Он побаивается того, что, возможно, должен услышать от этого незнакомого парнишки». — Можешь не объяснять. — Знаю, — сказал мальчик. — Хреново был, да? На нем были линялые полосатые шорты и желтая футболка с надписью «В межземелье не соскучишься». Голову парнишка обвязал зеленым платком, чтобы волосы не лезли в глаза. — Ничего, обомнется. Только сперва будет еще хреновее. — Где мы, — спросил Джейк. — И кто ты? — Это портал медведя. А еще это Бруклин. Как будто бы бессмыслица, но определенный смысл в ней все-таки был. Джейк сказал себе, что со снами всегда так, однако, если честно, происходящее не казалось сном. — Что до меня, то я невелика, шишка, — продолжал мальчик. Бросок назад через плечо. Мяч взмыл в воздух и провалился в кольцо, не зацепив обруча. — Мое дело — тебя проводить, вот и все. Я сведу тебя туда, куда тебе нужно, и покажу то, что тебе нужно увидеть. Но ты смотри осторожней. Я-то прикинусь с чайником, будто никто тебя в глаза не видал. А Генри чужих не переваривает, дергаться начнет. А задергается, так может психануть, а он больше тебя. — Кто такой Генри? — спросил Джейк. — Неважно, только не попадайся ему на глаза. Держись себе в сторонке и знай. — Чиши следом за нами, потом мы свалим вот тогда. Мальчик посмотрел на Джейка с жалостью и страхом. Джейк вдруг понял, что мальчик тает. Прямо сквозь желтую футболку проступали желтые и черные полосы на будке-киоске. — Как я тебя найду? Джек внезапно страшно испугался, как бы мальчик не растворился раньше, чем успеет сказать все, что необходимо услышать Джейку. — Расплюнуть, — ответил мальчик. Слова отдавались странным звенящим эхом. «Сядешь на метро, доедешь до кооп-городка, найдешь меня». «Не найду», — крикнул Джейк, — «кооперативный городок, огромный районище, там, небось, народу живет сто тысяч». Но мальчик уже превратился в мутноватый молочный абрис. Не или как улыбка чеширского кота в Алисе, только светло-карие глаза. Они смотрели на Джейка с сочувствием и тревогой. Не проблема, утешил мальчик. Ключи розу ты нашел? Таким же Макаром найдешь и меня. Сегодня после обеда, Джейк, часика так в три было бы самый раз. Придешь, будь поаккуратнее и не зевай. Он помолчал. Призрачный мальчик со старым баскетбольным мячом у прозрачной ноги. Ладно, мне пора. Хорошо, что повидались. Ты похоже неплохой пацан. Неудивительно, что он души в тебе не чает, хотя здесь опасно. Будь осторожен и не зевай. «Погоди — Погоди! — завопил Джейк и опрометью кинулся через площадку к исчезающему мальчику. Под ногу ему подвернулся покалеченный робот-трактор. Джейк споткнулся и грянулся коленями на асфальт, в клочья разодрав штаны. — Погоди, ты должен объяснить мне, что все это значит. Ты должен объяснить, за что мне все это? Причина — луч. — отозвался мальчик, теперь уже вовсе бестелесный, только глаза еще парили в воздухе. — Луч и башня. В конечном счете все, даже лучи, служат темной башне. Думаешь, с тобой будет иначе? Взмахнув руками, Джейк поднялся. — Я найду его? Я найду стрелка? — Не знаю, — казалось, голос мальчика раздается. — За миллион миль от Джейка. — Знаю только, что ты должен рискнуть, — Тут у тебя выбора нет. Мальчик исчез. Баскетбольная площадка опустела. Над лесом повисла тишина. Единственным звуком, нарушавшим ее, был едва слышный грохот машины. Джейк, он не нравился. Машины шумели не так. Мальчик подумал, разлад в неизвестном механизме сказывается на розе. Или наоборот. Все непонятным образом цеплялось одно за другое он подобрал старый побитый мяч бросил мяч прошел точно в кольцо и пропал река вздохнул голос странного мальчика точно легчайший зефир он шел ниоткуда и отовсюду ответ река